Зимнее праздничное утро выдалось морозным и солнечным. Сириус и Катариса проснулись в объятиях друг друга. Долго целовались и решили вставать только тогда, когда откуда-то донёсся запах жареного мяса. В желудках обоих забурчало. Они рассмеялись и всё же выбрались из постели. Быстрый душ, лёгкая и удобная одежда и завтрак, заказанный драконом по мегафону, всё казалось особенным праздничным. Присев за накрытый стол, Катарисса вспомнила про свой подарок и тут же увидела коробку и корзинку, стоящие на полу. Интересно, что там? спросила девушка вслух, оглядывая необычную упаковку. Дракон остался невозмутимым, но в его глазах заплясали смешинки. Чувствую, кто-то приложил свою когтистую лапу к этому подарочку, пробормотала Полокровка с аппетитом откусывая кусок сметанного пирога с начинкой из жареных патрогов. «А что тогда в коробке?» «Какой-нибудь пустячок от администрации клуба. Они сами создают традиции и сами их поддерживают», — пояснил дракон. «Вот как, а я думала, это что-то магически выверенное, предназначенное только тебе», — протянула девушка, выбирая один из двух салатов. «Конечно, выверенное. Клуб готовит досье на каждого дракона, который обращается за контрактом. Так что уверен, подарок мне понравится». или хотя бы будет применим. Сириус ни на минуту не прервал трапезу, и Катариса убедилась, что подарок ему не интересен. А вот ей стало любопытно. Поэтому дожевав салат, девушка отложила салфетку и дотянулась до своей корзинки. Дракон тотчас отложил приборы, наблюдая за попытками Полудроу открыть подарок. Катара покрутила корзинку, распустила красивый двухцветный бант, который прижимал крышку, открыла её. Я обнаружила слой алой упаковочной бумаги. Добраться до самого подарка удалось не сразу, а между тем брови дракона поднялись уже очень высоко. В результате Катариса вынуло нечто ало-чёрное и встало, чтобы рассмотреть получше. "Странно", сказал мужчина. "Я был уверен, что это будет не одежда". Тут он усёкся, глядя на выражение лица Катариса. "Что это? Ну же, Вскочив, дракон не заметил, как отодвинул стол одним движением и обнял свою Харан, стремясь понять, что могло её так расстроить. Это свадебное платье драу выдовило полукровка, стараясь не смотреть на расшитый крупинками бриллиантов паутинный шёлк. "Да? Позволишь взглянуть?" Лорд взял одеяние и попытался прочесть магические следы. Но вместо привычных линий и клякс он увидел лишь ровное серое свечение. А в голове раздался смешок. Вишь, какой быстрый. Катара, попробуй. Дракон заколебался. Попробуй понюхать ткань. В магическом зрении это платье выглядит очень необычно. Девушка хмыкнула. Путь инь шёл, это живая магия, милорд. И вообще все изделия дроу такого уровня напитаны магией, сказала она, но всё же взяла платье назад и принюхалась, раскрывая все свои сенсоры. В таком состоянии она могла бы обнаружить мышку в подвале, находясь на третьем этаже, но удивительный наряд не поддавался. Здесь пахнет только вами и мной, милорд. А это сияние, ты видишь? Мужчина махнул рукой, пытаясь показать, что платье просто окутано магией. Просто благословение Лос, рассеянно ответила девушка и тут же прикрыла рот ладонью. Благословение Лос? Что это? нахмурился дракон. Это же... Катариса опустилась на ковер, так как ноги внезапно ослабли. У дрова это самое большее, что они могут получить от своей богини. Дар на свадьбу, или если благословение дается помолвленным, это, по сути, приказ богини заключит брак. Бывало, что пары, которые хотели пожениться против воли родных, приходили в храм за благословением, и если богиня его давала, даже король не мог противиться свадьбе. Но где клуб взял платье, благословенное лос? — удивился дракон. — До королевства Дроу даже драконьями крыльями летит несколько дней. — Ты не понял, Сириус. Теплая ладонь полукровки легла на губу мужчины. — Подарок Ло сдается только конкретному Дроу. Если бы это платье попало ко мне по ошибке, ты бы ничего не увидел. Просто кусок ткани сложной формы, и все. — Ты хочешь сказать, что эта твоя паучья богиня приказывает тебе выйти замуж? — Да. — помрачнул дракон. «Выйти замуж перед ее алтарем, по законам Дроу», — подтверждающе кивнула девушка. «Но за кого выходить тебе не сказали?» — продолжил выпытывать мужчина. «Нет, но в платье невесты обычно есть указания на род будущего мужа», — ответила Катара и подняла одеяние повыше, чтобы рассмотреть. Другие догадки не понадобились. На подоле, сверкая крыльями из мелких алмазов, летел дракон. А на груди, там, где обычно располагалось украшение, скрепляющее лиф, мерцала брошка с гербом Каменного. Сириус увидел брошь и удивлённо покрутил в пальцах. Наша фамилия, как она тут оказалась? Катарисса только плечами пожала. Что она могла сказать? То, что для богини нет преград? Поэтому девушка ещё раз погладила роскошный шёлк платья и спросила: Вы будете смотреть свой подарок, милорд. Дракон молча открыл коробку и под ворохом серой шёлковой бумаги обнаружил камзол из паутинного шёлка, расшитый бриллиантовой крошкой. На одном плече сияла летучая мышь, на другом же сверкала алмазными глазами паук. «Всё верно», — пальцы катарисы пробежались по вышивке. «Герба у меня нет, я незаконно рожденная, но знаки принадлежности к Рассе есть». У Сириуса даже голова закружилась от облегчения, но он тут же ощутил всю тяжесть ответственности. «Брак заключается у алтаря Лос? А в Драконе Империи они есть?» «В посольстве наверняка имеется, но я опасаюсь выходить с клубами, лорд. Вчерашнее покушение едва не удалось». Лорд Сириус сжал челюсти. «Я думаю, подобное больше не повторится, Катариса. Я постараюсь все разузнать насчет алтаря Лос». А пока продолжай соблюдать осторожность. Хорошо? Вы тоже, ми лорд. Милость лос иногда оборачивается странными шутками.